Итак, на сегодня хватит. Спасибо, что прочитали книгу. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь также, что с помощью этой информации вы осуществите свои мечты. Спасибо, что купили эту книжку. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии в форумах по работе с любовью на русскоязычном сайте www.lovebook.boom.ru и англоязычном сайте www.lovebook2.tripod.ru Впереди большая работа, но да, эта часть жизни порой кажется неприятной, если только вы не любите то, чем занимаетесь, или не научитесь заниматься тем, что любите. Адреса электронной почты меняются, потому мой самый свежий адрес на веб-страничке www.livingonlove.com Спасибо. Со всей моей любовью, Клаус Джоу. Отзывы читателей «Привет, Клаус. Не мог отложить вашу книгу, пока не закончил читать всю. Очень понравилось. Оценил бы ее пятью звездочками из 5 Спасибо, что потратили часть своей жизни на то, чтобы ее написать». Г.С. «Дорогой Клаус, наслаждаюсь чтением вашей книги. Очень нравится ваш такой честный и искренний стиль письма. В тексте чувствуется любовь и уважение к людям. Нравится и ваше чувство юмора, которое для меня так же важно, как и чувство перспективы». Д.Д. Клаус. «Читаю вашу книгу и очень растроган. Не нашел указаний Дэнни, как посылать любовь, но, правда, книгу еще не закончил. Слов нет. В общем, я растроган. к. «Дорогой Клаус, должна рассказать, что недавно прочитала вашу книгу, плача и смеясь на протяжении всего текста. Посылаю любовь и благословение вам и вашим близким. С». «Клаус. Как прекрасно, что вы и ваш опыт вошли в мою жизнь. Я только что закончила книжку и читаю упражнения в конце». «Вся жизнь теперь будет другой. Это недостающее звено. Изобилие любви теперь я поняла. Спасибо. Абсолютно необходимо, чтобы эта книжка стала доступной большему количеству людей. С. Приветствую. Только что прочел вашу книгу «Living on Love». Очень понравилось. По-моему, очень искренне. Спасибо. G. Об авторе. Клаус родился в 1957 году в Германии, в Черном лесу. В возрасте 9 лет – он переехал в Канаду, Розендейл, Британская Колумбия, чтобы жить там с дядей и тетей. Несмотря на разочарование от того, что Канада оказалась не той страной ковбоев, прерий и переселенцев на запад, которую он ее себе представлял, Клаус в ней вырос и многого добился, успев побывать фермером, строительным подрядчиком, художником, предпринимателем и писателем. Текст читал Ваш Клаус Текст читал Андрей Толшин